Правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Слава Богу, мир духовно богаче, и в нем есть место выдумки и таинственности. Это я к тому, что гонимому и слабому вполне естественно укрыться тайной, спрятать под ее завесы от посторонних, за зачастую нескромных глаз, нечто свое, сокровенное. Вот и начали, причем уже в глубокой древности, появляться в известной среде тайные сообщества от культово-религиозных, вроде иезуитов, до масонских лож. А теперь, только положа руку на сердце, ответьте, как мне вот, на какой вопрос. Если человека долго и упорно гнать, преследовать и тому подобное, то что можно от него ждать? Как? Ну что ж, в принципе, правильно. Тогда сразу второй вопрос. Если этим гонимым становится не один человек, а целый народ, к тому же в массе своей бесспорно одаренный, с интеллектом, отточенным в веках необходимостью выжить, Согласны ли вы, что у этого народа, самой судьбой поставленного в экстремальное положение, в свою очередь, возможно ответное отрицание презрения к гонителям? Пусть глубоко таинная, кастовая, но тем не менее неприятие От этого и родилось скрытное уже в первых тайных культовых сектах, затем у тамплиеров и альбигоицев проявленное кощунство над святыми мощами крестами иконами и другими христианскими символами уллавливаете нечто общее в этом общеевропейском процессе тем как вели себя по отношению к православным святыням подученные из Харии новгородские попы, ставшие в одночасье свободными от духовных и нравственных уз родной религии. совпадение эти вряд ли случайны. Нет и во Франции, в Германии, в Чехии, в Испании, в Англии, словом, и там, и сям, и в десятках других странах при подобных обстоятельствах Действовали одна и та же тайная сила, ненавидящая Христа и христианство. Эту силу везде и всюду связывали с происками, повторяю, это научный термин, жидовствующих. Заметьте, даже без какой бы то ни было национальной привязки к хулителям святой веры. Почему среди них в основном оказывались выходцы из Израиля? Это уже особая тема. Но, в принципе, ответ ясен. Они, к сожалению, не смогли принять Христа с его идеей избранности не только одной нации, один из краеугольных камней иудаизма, но избранности и спасения всего человечества. Здесь мне могут поставить вину, что, дескать, влез вот в иудейскую историю. Но, бог мой, а сколько их послось в русской, а тем более советской исторической науки С распространением иудейства в Европе начались неизбежные стычки. Примеров массового физического, то есть силового воздействия пришельцев на аборигенов христиан мало, хотя в единичном порядке они все-таки есть. Вот они. В Киево-Печерском Патерике есть рассказ о монахе по имени Евстратий, которого продали в Крыму иудею, торговцу живым товаром. Тот заставлял монаха отречься от веры и даже распял его, как Иисуса Христа. Слух об этом дошел до Константинополя. Император Византии Камнин вступился за поруганного христианина и разгромил еврейскую общину в Таврии. Были другие случаи. Народ повсеместно в Азии, Европе и на Руси бунтовал против засилия пришлых ростовщиков. Так... В 1113 году святополк II для получения денег привел их в Киев, но там вскоре началось восстание против введенной ими дороговизны на хлеб и соль. Владимир Мономах, наводя порядок в Киеве, имущество пришлых не тронул, но отказал им в праве на жительство. Всем иудеям было приказано уехать туда, откуда они прибыли. Взаимодавство и неправая торговля, она зиждется, как известно, на принципе «купи дешевле, продай дороже», всегда вызывали у всех, без исключения народов, озлобление, но...